Эпилог. Этот поход до Князева по знакомому маршруту стал настоящим удовольствием. Силы во мне больше не было, как и в Лавине, но мы и не встретили по пути ни одного мутанта. А значит, всё получилось. И этот мир сможет возродиться вновь. Мы шли больше недели. Несколько раз сбивались с пути, ведь местности дороги сильно изменились. Сейчас вокруг были сплошные леса и луга и нам пришлось приспособиться к выживанию в дикой природе. А без сверхспособностей это было не так просто. Но вскоре мы вошли в знакомый лес. Только деревья здесь больно изменились. Теперь это была березовая роща. Я постучался в ворота частокола. Мне открыл факел, только выглядел он очень молодо, почти как подросток, и я не смог сдержать улыбку при виде старого друга. «Привет, факел! Будет место для двух путников!» «Эм, вообще-то меня Фёдор зовут», — ответил он. «Прости, обознался. А ты не подскажешь, какой сейчас год?» 2046. Мы с лавиной переглянулись. «Меня зовут Макс, а это Алина», — представил я нас. «Если позволите остаться, то мы сможем принести немалую пользу вашему городу». и «Это ещё какую?» — уточнил Фёдор. «Ой, это мы сейчас целый список можем составить. Может, сразу к главному нас отведёшь?» «Ну ладно, оружие сдавайте и пошли». «А у нас ничего нет». Я развёл руками, а лавина демонстративно вывернула карманы. Фёдор повёл нас к уже хорошо знакомому зданию местной администрации. Мы зашли внутрь за ним. Подойдя к моему бывшему кабинету, он постучался, а, получив разрешение войти, первым заглянул внутрь, и я услышал разговор. «Тут двое просят встречи, говорят, что могут быть полезны, оружия у них нет». «Ну, пусть войдут». Мы зашли в кабинет, а вот Фёдор заходить не стал, закрыв за нами дверь. Здесь всё выглядело таким новым по сравнению со знакомой мне версией этого помещения. А за столом в кожаном кресле сидел князь, только он тоже выглядел совсем молодо, словно ему едва стукнуло тридцать. «Здравствуйте, меня зовут Макс, а это...» — начал я. Но глава города перебил меня. «Знаю, садитесь». — указал он на стулья рядом со своим столом. — Но откуда? — нахмурился я. — От верблюда, мор! — усмехнулся князь. — Я же говорил, что ты справишься. 2023 год. Где-то на орбите Земли. Мы не имеем права вмешиваться в дела землян согласно третьему межгалактическому закону о колонизации. Они сами должны противостоять вторжению. Громко прозвучал голос искусственного интеллекта, установленного в корабль. «Эта планета не достанется фангасам. Хватит того, что они сделали с моей», произнес парень, ни к кому конкретно не обращаясь. На этом маленьком судне он был один. Один, как последний выживший из своей расы. У него была лишь одна цель — отомстить захватчикам, не позволить им распространиться дальше в пределах Вселенной а из иллюминатора хорошо было видно, как рушится целый мир. Атомные бомбы взрывались одна за другой. Грибы от взрыва были такие огромные, что их было видно с орбиты Земли. «Тогда я сам спущусь на планету и заставлю землян себе помочь», — рявкнул он и ударил кулаком по панели управления. «Должен предупредить, что наблюдатели не выпустят вас из виду. Любое нарушение правил будет грозить смертной казнью», — подал голос искусственный интеллект. — Да, я знаю. Вам понадобятся помощники. Позвольте мне выбрать самому. От вас потребуется лишь указание временного промежутка. На данной планете перемещение во времени разрешено. — Ты хотел сказать, что пока не запрещено? — хмыкнул парень. — Именно. Я уже придумал вам имя для конспирации. — Озвучить? — Давай. — Князев Виктор Александрович. И что оно значит? Фамилия ассоциируется с титулом власти там, куда вы попадёте, а имя и отчество выбраны с помощью случайной генерации. «Ладно, пойдёт», — отмахнулся он. «Готовь, автохирурга. Нужно стать похожим на человека. Разрешите использовать для имплантации захваченный образец?» «Да», — ответил он, и тёмно-синее лицо гуманоида отразилось в потухшем мониторе. Ему было тягостно расставаться со своим телом, Но высшая цель того стоила. Через день из автохирурга вышел человек, а искусственная атмосфера корабля уже успела подстроиться под новый вид. Он подошёл к небольшому иллюминатору в узком коридоре, взглянул на Землю, атмосфера которой над материками затянулась серой дымкой радиоактивной пыли. «Я сделал прогноз касательно выданных кандидатур и переместил их в будущее. Вы должны будете с ними встретиться в двух временных промежутках. Подобный план выведен на монитор. Ставший человеком изучил предложенный искусственным разумом план и прокомментировал. «Момент, где я умираю, мне совсем не нравится. Это лишь инсталляция смерти. Вы переместитесь в прошлое, чтобы основать город в новом течение времени. Ты гарантируешь мою безопасность при переходе?» «Да, копия образца этого тела уже сделана. В момент смерти вам необходимо будет связаться со мной». — Ладно, тогда спускаемся. Пора спасти эту планету. Конец. Читал Василий Канделаки.